Глава одиннадцатая Я спешно перекусываю булочкой в столовой. Запиваю чем-то похожим на какао, хотя это не точно. Тата остановилась поболтать с какой-то девушкой. А я, чтоб не стоять бесплатным приложением к ней, тихонько пошла разведывать обстановку. Набрела на столовую, купила нехитрый перекус, спряталась в углу. И теперь вот думаю о том, что дальше делать. Братья меня узнали. Это без вариантов. Найти меня — вопрос времени. Что делать? Притворяться, что не знаю их — глупость. Они кинулись за нами не просто так, а с целью. И надо быть совсем дурой, чтобы эту цель не понять. Я припоминаю, как они себя вели в Анапе, когда я ушла из номера после ночи бешеного секса. Тогда я их излишнюю активность воспринимала как уязвленное самцовое самолюбие. И все два раза, что ему удавалось меня выловить, и даже не наедине, с удовольствием на это самолюбие еще и давила, потому что нечего провоцировать. Они, конечно, хороши. Я тогда на них на пляже смотрела при свете солнца. Мама дорогая! Нереальные мальчики! Сильная, прокачанная, улыбки с ног сшибают. Взгляды такие, что даже статуя Венеры потекла бы. Очень хороши мальчики. Но в этом и беда. Привыкнуть легко. А они сегодня здесь, а завтра у себя, в родном городе. И курортный романчик — это мило, горячее воспоминание. А мне не улыбалось становиться их милым воспоминанием. Потому что, к сожалению... Без эмоций я с сексом заниматься не умею, никогда не умела. И то, что случилось тогда, это звоночек. Не надо было вообще так поступать, не надо было эту глупость совершать. Но раз умудрилась, нечего жалеть, надо сделать выводы. Я сделала. Они, похоже, нет. И, судя по их поведению, до сих пор нет. Это, конечно, было странным. Потому что у таких парней за год по-любому целая вереница девчонок в постели погуляла. И чего так ко мне бросились? Странно. Прямо очень. Я как раз доедаю булочку, когда распахиваются двери, и в столовку входят они. Те самые предметы моих дум. И мне из угла укромного прекрасно все видно. Они замирают на секунду в дверях, сканируют пространство я знаю, кого они ищут, но не найдут. Мне тут закаткой с фикусом и без них хорошо. Не хватало еще, чтоб мой имидж занудной первокурсницы растрясли. А с них станется. Ишь, стоят, глаза дурные, лица вдохновленные. Дышать тяжело. Хороши. Я оглядываю столовку на предмет второго выхода. С огорчением убеждаюсь, что его нет. И аккуратненько задвигаю стул еще дальше, закатку. А потом позади братьев появляется Тата. И они моментально переключаются на нее. И к моей радости разговаривать, похоже, собираются не в столовой, а в более спокойной атмосфере. Тата немного сопротивляется, не хочет идти. Она мне сама признавалась, что голодная до ужаса. Но братья, подхватив под локти и плотно присев на уши сразу с двух сторон, просто выносит ее прочь. Я наблюдаю, как ее ноги, беспомощно болтаясь, даже до пола не достают и только выдыхаю. Прости, Тата, я сегодня тебе не помощник. Самой бы спастись. Тем более, что новая знакомая не выглядела особо напуганной и напряженной, когда выходи... э То есть, когда ее выносили из столовой. Значит, они для нее опасности не представляют. Ну, я это уже успела понять из нашего короткого диалога, пока шли до столовой. Что-то про одну компанию брата-изверга, не дающего нормально строить отношения, и его тяжелую руку. Я понимаю, что сейчас, пока братья плотно заняты допросом Татки, самое время мне свалить. Что и делаю. Огородами, блин, ухожу. И вот вопрос. Как учиться-то дальше буду при таком раскладе? Нет, надо, наверное, разговаривать все же с ними. Но не сегодня. Нет, сегодня у меня и так слишком день волнительный, тяжелый. В общаге после пары живлено. Девочка из деревни Лариса красится у маленького зеркала, в котором по причине размеров все ее лицо не отражается полностью. И это прям беда-беда потому что стрелки получаются неровными. Девочка с Украины, Настя, гладит нарядную блузку. Я молча прохожу мимо, без сил валюсь на кровать. Черт, как-то напряженно все, а я уже порядком устала от напряга. Хочется выдохнуть и обрести спокойствие. Ты чего лежишь? Собираться не думаешь? Я поворачиваюсь к Насте. Куда? Сама лихорадочно соображаю. Может, упустила что-то? Может, какая-то пара или лекция еще? Так праздник же отвлекается от зеркала Лариса. Для первокурсников, посвящение в студенты типа. А, -а, а не мне не, интересно Открещиваюсь я и опять валюсь на спину. Какой еще праздник? Не до праздников мне сейчас. Да ты чего? Надо идти. Там будут преподы и старшаки. Тем более. Давай, собирайся, или тебе одеть нечего? И это тоже, но прямо вообще не главная причина. Давай я тебе дам платье, у меня их два. Господи, я смотрю на очень воодушевленную своей благотворительностью Ларису. Ну вот что тут сказать, идите нахер девочки со своими вечеринками, так мне с ними еще и жить здесь. А нет ничего хуже, чем соседки-враги. Я это под дедом и помню. Сейчас ты меня, конечно, хер обидишь, да и тогда со сдачи не задерживалась, чтоб не расстраивать невниманием. Но вот находиться в состоянии холодной войны постоянно... Да ну его нафиг! А тут человек, похоже, от сердца платье отрывает. А я ей в душу плюну отказом и пренебрежением. Ладно, вздыхаю. «Давай платье. А где это все будет?» «Сначала в актовом зале. Официальная церемония. А потом, скорее всего, в спортзале. Там вечеринки проходят». Пока я размышляю, почему бы вечеринки не проводить в столовой. Опять же, прибыли студентов. Мне дают платье. И, глядя на него, я понимаю, что, пожалуй, переборщила я с образом девочки-скромницы если мне предлагают такое. Ну, это как-то чересчур уже. Платье с запахом, как халатик. Похоже вискозное, в мелкий цветочек, непонятного синего цвета. Его ей мама шила, что ли? Или она сама на уроках труда в школе? Но отказываться уже стрёмно и своё мнение высказывать тоже. Тем более, что чем-чем, а вот платьями Лена не снабдила. У меня вообще крайне скудный гардероб. Приехала-то я в одних джинсах, футболке и кофте. Ну, еще и мартинсы на ногах, конечно. И смена белья была одна. И вам не стоит знать, как я изворачивалась, чтоб постирать трусы и футболку на коротких остановках. Да еще и высушить в рекордные сроки. Это мне еще повезло что на нервике, наверное, месячные подзадержались, радостно ливанув уже у Лены в гостях. А то бы совсем плохо было все. В одной деревне, где я осталась на неделю целую, сердобольная бабка, у которой я остановилась, дала мне еще и свитер. Бесплатно. И очень он пригодился уже прохладными сентябрьскими ночами. Деньги, что были у меня, я благоразумно не транжирила. На предметы не первой необходимости. А трусы, по моему мнению, к этой категории не относились. И у Лены отказывалась брать деньги. Они и так для меня столько сделали, что страшно просто. Долг за одни документы, наверное, космические. И пусть они не говорят сколько. И вообще не говорят ничего. Но я так не могу. Поэтому в магазине, куда Лена меня силком затащила, Мы купили только самое необходимое. Несколько пар колготок, белье простенькое без изысков, пару футболок, кое-какие вещи ежедневного обихода. Вещами для института меня снабдила Лена из своих запасов, учительских, которые ей, судя по ее большому пузику, не скоро понадобятся. И про нарядное платье мы как-то и не подумали. Я надеваю платье, завязываю туго поясок. Зеркала нет большого, потому как я выгляжу – загадка. Платье без пуговок, просто запах, длиной чуть ниже колена. Разъезжается немного на груди, но ничего, жилеткой джинсовой прикрою. Своей, оставшейся еще со времен беспечного байкерства. И Мартинсы надену, чтобы уж без вариантов, пострашнее и понепригляднее. Скромница ученица, не умеющая одеваться. Отлично. Косу мне, правда, так и не дали заплести, для полноты образа, но хвост я все же сделала. Мои соседки по комнате оделись куда веселее, ярче, моднее. Ну и хорошо. Отлично просто. Побуду официальную часть, так, чтобы понятно было, что я вся из себя студентка, а потом свалю в общагу. Такой у меня замечательный план. Был.